Глава тринадцатая. Карла игнорирует мои сообщения. А ее ручной цербер Клариса утверждает, что шефа нет в офисе. Ясное дело, врет. Нет, мисс Вейбер. Мне неизвестно, когда мисс Рейверин вернется и вернется ли сегодня вообще. В очередной раз лепечет мне в интерком эта недоделанная актриса, и я, не дослушав, нажимаю отбой. Ладно, и без нее разберемся. Часы показывают без четверти три, а в три Карла обычно обедает. Отлично. Нашариваю под столом туфли, обуваюсь и отталкиваюсь ладонями от края столешницы, резко отъезжая на стуле назад. Если небожитель с 204-го этажа не идет к Кайе, то Кая сама идет на 204-й. Все просто. «Привет, Хью!» Лучезарно улыбаюсь, когда двери лифтовой кабины разъезжаются на моем этаже и являют мне единственного там пассажира психичка оскорбленно отзывается бывший любовник и демонстративно отворачивается лицом к стене какой обидчивый но мне в общем то не до него между нами все уже сказано поэтому тоже отворачиваюсь и копаюсь в своем коме количество неотвеченных комментариев от подписчиков растет с каждым днем как снежный ком и скоро погребет меня под собой подобно лавине Вопрос уже не в том, чтобы на все из них ответить. Тут хотя бы не прозевать что-то по-настоящему важное. Листаю, листаю. О, снова фото полового члена и предложение об интим услугах. Хмурюсь, пытаюсь понять, предлагают поработать мне или для меня, когда коммуникатор принимает новое сообщение. Отправитель Виктор Коллинз. Текст сообщения. «Кая, нам надо поговорить». Закатываю глаза к потолку лифтовой кабины. Вот же упертый. Если я не ответила в прошлые пару раз, неужели не ясно, что я не хочу с ним разговаривать? Свайпаю в сторону окно с сообщением и возвращаюсь к комментариям. «Тебе уже вручили повестку?» Вздрагиваю от неожиданности и вскидываю голову. «Хью же вроде как решил со мной не разговаривать». «Твою жену снова судят? Опять кого-то преследуют?» Искренне недоумеваю. Однако обычно добродушное лицо Хью искажается гневом. «Судить будут тебя!» — цедит сквозь зубы. «За моральный и материальный ущерб!» Смотрю на него снизу вверх, удивленно приподняв брови. «Он это серьезно? «Не знала, что психические заболевания передаются половым путем. И тут до меня доходит. За испорченную рубашку? Еле как сдерживаю, чтобы не расхохотаться. Из-за домогательства. Необычайно довольный собой добавляет Хью. И я уже не сдерживаясь, смеюсь в голос. Придурок. Буду с нетерпением ждать эту повестку, чтобы увидеть, как его адвокат станет тыкать судье в нос рубашку со следами моей губной помады. Вот это Элдридж. Закрепляя узел, отступаю на полшага, чтобы полюбоваться своей работой. Нет, слишком вычурно, не наш вариант. Давай попробуем Балтус. Луис возводит глаза к потолку, но уже не спорит. Шипит, отъезжая дверь. И в то же мгновение на пороге приемной появляется Карла. Сегодня она во всем красном. Даже драгоценный камень, висящий капелькой между грудей как раз на уровне моих глаз. И тот кроваво-красного цвета. «Что здесь происходит?» Звенит в тишине коридора ее голос. Луис, только что расслабленно сидящий на стуле и позволяющий мне демонстрировать ему умение завязывать галстучные узлы, мгновенно подбирается и поднимается в полный рост. А так как я стою между его широко разведенных коленей, он просто-напросто берет меня под мышки и переставляет в сторону, как мешающую кеглю. Вид у охранника виноватый, будто его и правда поймали за чем-то постыдным. «Работаем над имиджем», — отвечаю шефу самым что ни на есть серьезным тоном. «Элдридж Луису не к лицу. винзор неплох. Это Балтус», — указываю обращенный вверх ладонью. Карла хмуро смотрит как на меня, так и на творение моих рук у Луиса под горлом. «А сколько их всего?» — спрашивает сухо. «Больше ста тысяч», — докладываю. «Общепринятыми считаются восемьдесят пять. Два десятка могу завязать по памяти, остальные — со схемой». Заканчиваю самодовольной улыбкой. Карло возводит глаза к потолку и разворачивается к выходу. «Тебе выговор», — бросает через плечо все еще напряженному, как большой черный вулкан, Луису, и направляется к лифтам. «Я все улажу». Шепотом обещаю охраннику и спешу вслед за шефом. Карло несет себя по коридору практически бесшумно. Мои же каблуки отбивают громкое стакатто, отражающееся эхом от стен. «Что тебе надо?» Начальница бросает на меня хмурый взгляд. Пристраиваюсь у ее плеча. «Мне нужен помощник». Карло фыркает. «Ладно. Соглашаюсь. Парни, лучше не надо. Тогда помощницу». Перебьешься. Чего-то подобного я и ожидала, поэтому припасла аргументы заранее. Не перебьюсь, настаиваю. Оббегаю начальницу и теперь шагаю перед ней спиной вперед. Во-первых, приподняв руку, загибаю большой палец. Я не справляюсь одна. Подписчикам нужно общение. Под постами уже черт голову сломит, а это наносит репутационный ущерб каналу. Карла, не сбавляя шага, пренебрежительно морщится. «Тебе, а не каналу. У остальных все в порядке. Во-вторых, делаю вид, что не слышала ее последних слов и загибаю указательный палец. На почту поступает огромное количество деловых предложений, и многие из них действительно хороши. Но я просто физически не успеваю обработать такую гору писем». Карла молчит, но не останавливается. А до лифтов уже рукой подать. А в-третьих, вход идет средний палец. Ты дала мне задание добыть тебе сенсацию века. Я ее добываю. И на это мне тоже нужно время. Дай мне помощницу. Начальница резко останавливается. Я же влипаю спиной в мраморную колонну. Черт! Потираю ушибленное место в районе талии. Похоже, новый синяк в моей коллекции. «В нашем бюджете нет запланированных средств на найм нового сотрудника», — отрезает Карла. Протягивает длинную руку над моим плечом и вызывает лифт. И на это возражение у меня тоже есть аргумент. «А можно не с улицы? Можно повысить кого-то из стареньких. Дело вид, что задумалась. Например, Деми. «Кого?» — хмурится Карла. «Неудачно вышло». Я помню то время, когда начальница знала в лицо и по имени каждого работника канала. Но с тех пор штат разросся втрое. Не мудрено, что она не помнит одинаковую девочку с ресепшн. Но я-то ее запомнила, значит, Дэми не так проста. Сотрудницу первого этажа. Уточняю. Карло хитро прищуривается, знает, что у меня чутье на людей. Что хороша? Серьезно киваю. Подает надежды. Сдерживаю ликующую улыбку. Даже не думала, что переубедить шефа окажется так легко. «Хорошо», — кивает Карла. «Передам Дарлу. Он как раз спрашивал, кого с первого стоит продвинуть вверх. Ему не хватает людей. Двери лифта раскрываются. Удачного дня, Кайя!» Со смешком желает мне начальница и входит внутрь. «Ты, кстати, едешь?» «Что тут скажешь?» «Этот раунд за Карлой». Моя улыбка превращается в оскал. «Прогуляюсь по лестнице», — огрызаюсь. «Проветрись», — соглашается шеф и тянется к клавише нужного этажа. Спохватываюсь, когда дверь уже сходятся вместе. «Не наказывай Луиса!» — кричу в последний момент. Ответом мне служит хриплый удаляющийся смех. У Карла вообще очень хриплый голос. Снова пиликает ком. Виктор Коллинз. Кая, ответь немедленно. Почему ж он не отвечает на мои звонки?» «Пф, какие мы грозные». Открываю окно другого чата и пишу брату. «Ответь, папе, будь любезен. Мне не до ваших разборок». Сообщение улетает адресату, но остается непрочитанным. Сворачиваю экран. «Пусть сами разбираются, я и так скоро разорвусь на части».